часть 4. Опыт розничной торговли. Что значит иметь и проявлять потребительскую установку? Во-первых, это значит, что жизнь воспринимается как набор проблем, которые можно обнаружить, более или менее ясно определить, вычленить и решить. Во-вторых, это означает быть уверенным в том, что разрешение таких проблем является долгом, который нельзя игнорировать, не навлекая на себя обвинения и позор. В третьих, это означает иметь веру в то, что любая проблема, уже известная или могущая появиться в будущем, имеет своё решение, то есть особый предмет или рецепт, составленный специалистами, людьми, обладающими высшим знанием, и что задача заключается в том, чтобы найти его. Зигмунд Бауман. Здоровье это богатство. Тренинг начинается в сером неприглядном уголке на втором этаже в зале йоги компании Whole Foods на Бауэри. Мы сидим за узкими откидными столиками с не распечатанными конвертами и новыми ручками, как будто перед началом вступительного теста. 12 благожелательно настроенных новых сотрудников абсолютно разных национальностей и возрастов, каждый из которых старается справиться с волнением в первый день обучения. Нервно озираются по сторонам в несколько более нарядных костюмах, чем следовало бы. Со своей стороны, я бы сказала, что нас всех меньше волнует, что именно от нас потребуется на работе, где мы будем зарабатывать 11 долларов в час, больше всех вот осли, чем то, что же такого в этой работе, на что нужно потратить целых 2 дня инструктажа в аудитории. Это часть обучения новых сотрудников Whole Foods. Это третий и последний этап приёма на работу, хотя его успешное завершение, как нам часто напоминают, ещё не гарантирует место в команде. Уже позади два телефонных интервью, очное групповое собеседование с разыгрыванием различных ситуаций, выяснение фактов биографий, а теперь это двухдневная двенадцатичасовая вводной лекция о миссии и ценностях компании. Но чтобы окончательно занять позицию в коллективе, предполагала, что я встану за рыбным прилавком. Но всем нужно будет пройти трёхмесячный испытательный срок, после чего наши сослуживцы должны будут проголосовать, чтобы мы могли остаться на совсем. Успешное прохождение голосования включает в себя перевес в 2/3 голосов, при котором каждый из членов команды анонимно заполняет специальную форму, давая оценку нашим способностям и навыкам. Это замечательный инструмент, бодро сообщает нам зеленоволосый HR-менеджер Он позволяет понять, в чём кроются ваши слабости. В следующую секунду входит жюри, молодой человек, которого я запомнил на предыдущем групповом интервью, так как он не слишком хорошо говорил по-английски и легковерно полагался на меня в переведенные более важных для понимания моментов. Привет, Бенджамин, сказал он. Сделай что то же самое. Сквозь зубы я признашу си, чтобы не производить на сидящих напротив меня менеджеров впечатления человека, неспособного сидеть на месте и слушать. Затем слово берёт Энди, наш широкоглазый наставник с имбирно-рыжей бородой. Добро пожаловать, добро пожаловать, добро пожаловать, начинает он воодушевлённо, затем яростно приветствует нас. Рады приветствовать на борту! В этом сквозит лукавство, так как нам недвусмысленно намекнули, что официально мы ещё не были ни на борту, ничего, и не будем ещё довольно долго, но энергичностью и энтузиазмом Энди А также наше понимание того, что все мы можем спокойно уйти в любой момент, заставило всех податься вперёд и натянуть на лицо свою лучшую фальшивую улыбку. Жюри оглядывается по сторонам, исследует примеро остальных. Я начинал здесь так же, как и вы, кассиром на полставки, говорит Энди. Теперь я провожу тренинги, и это всего через 2 года. Это должность для повышения до которой в других компаниях может уйти 5 лет. Энди делает паузу. Я хочу сказать, что в Whole Foods у вас будет будущее, если вы этого захотите, если будете ради него трудиться. На этом зеленоволосый менеджер уходит, помахав нам на прощание рукой. Мы остаёмся наедине с Энди. Он выкрикивает ещё несколько приветственных фраз, а затем с головой погружается в упражнения, призванные уменьшить скованность между участниками тренинга. Энди говорит нам разбиться на пары. Одного партнёра он просит непрерывно говорить в течение 3 минут, а другого в это время молчать. Это должно научить нас активному слушанию, а также послужить началом знакомства, но почти сразу же возвращается директор по персоналу. Энди посылают по какому-то поручению, и 3 минуты превращаются в 10. Нет команды менять собеседника, и потому в то время, как одной половине предписано не говорить, другая половина совершенно измотана разговором, и всем становится неловко. Слышится невнятное бормотание. Затем наступает полная тишина. Наконец, Энди возвращается в зал и говорит: "Достаточно, закругляемся". В пространство, где большинство сидят, впившись в свои парты и загнув шеи, как в приступе нарколепсии, прежде чем добавить без капли иронии: "И столько вы неувлечены оживлённой беседой". Затем он на несколько секунд прячется за компьютером, настраивая PowerPoint, и мы начинаем. Оставшаяся часть утра проходит словно в тумане, не столько из-за скорости или объёма подачи информации, сколько из-за монотонного, скучно повторяющегося содержания. Нам рассказывают об истории успеха Whole Foods. Мы узнаём, что она была основана в 1978 году в Остине как Safeway. Цитирую Энди. Сейчас это и правда звучит саркастично, мне нравится. Джун Маки, осознанным предпринимателем. Энди не упоминает, стоит ли нам употреблять и этот ипит с сарказмом. Что он пережил серьёзный наводнение в 1980 году, а между 1980 и 1992 годами открылось всего 9 магазинов, а затем пошёл быстрый период роста, который привёл к нашему нынешнему состоянию зимой 2015 года с 427 магазинами и новым WFS открывающимся каждые 8-10 дней. Это лекция, в которой преклонение перед величием Whole Foods, как организации, чередуется с преклонением перед нашим величием, послужившим причиной того, что именно мы были выбраны для интервью в WFs. В какой-то момент мы замолкаем в удивлении от сочетания нашей удачливости и проникновенности Whole Foods. Вы здесь, задумайтесь, задумайтесь об этом на мгновение, взывает к нам Энди. Он отводит взгляд в сторону, предоставляя нашим мыслям пространство для развития. И я практически чувствую, как он считает про себя до пяти перед тем, как продолжить. В определённый момент мы переходим к разделу обслуживания клиентов. Мы узнаём о семи типах сложных клиентов, представляющих в некотором смысле позднекапиталистическую версию Белоснежки и семи гномов. Ворчун, плакса, истерик, очень важная персона, болтун, всезнайка и Цезарь. Мы узнаём, что к этим проблемным клиентам нужно относиться с уважением, поскольку привлечение нового клиента стоит в 6 раз больше, чем удержание старого, и поскольку Whole Foods это прежде всего экономный бизнес, который здесь называется эффективным и тесно связан с миссией сохранения окружающей среды. Теперь мы начинаем понимать, что название внутренней команды службы безопасности Whole Foods по Орелу, мистер Грин И если мы заметим что-нибудь подозрительное, нам нужно проследовать непосредственно к громкоговорителю и вызвать его. На место прилетит наряд охраны и обрушит свою силу на нарушителя. Вслед за этим нас ждёт экспресс-курс по современному движению за органические продукты, который изучается нами удивительной до умиления. Даже для такого циника, как я, подробно во всех тонкостях в нём продвигается мысль о том, что органическое не значит более здоровое. Это скорее вариант заплатить за уменьшение негативных экстерналий при производстве. Он фокусируется скорее на непривлекательных аспектах органической продукции, таких как эрозия почв и утечка грунтовых вод, чем на граничащих с ложью утверждениях о питательных свойствах и или громких заявлениях об отсутствии пестицидов, которые мы могли бы использовать, чтобы увеличить средний чек. Этот момент целостности нарушается в следующую минуту началом бездарной лекции о ГМО, включающей в себя пространное отступление, во время которого Энди пишет состав коробки с неорганическим, возможно, ГМО печеньем и произносит: "Вашему организму будет намного сложнее переработать все эти ингредиенты с длинными названиями". Как будто есть какая-то связь между лингвистикой и желудочным пищеварением. Все, в том числе и жюри, кивают в знак одобрения. Затем следует лекция о сохранении мусора и его переработке, или самые замечательные вещи, которые мы делаем. Как говорит Энди, где нам сообщают, что одна стеклянная бутылочка будет разлагаться миллион лет. Когда я начинаю сходить с ума от скуки, замечаю, что это уж точно неправда, ведь осколки стекла, обкатанные морем, полностью разрушаются и исчезают в нём за несколько дней или недель. Инди отвечает мне все знаки с присущим сотрудником клиентского сервиса обоянием. Постараюсь узнать об этом поподробнее. Это важное замечание. Я надеюсь, что он не подмигнёт, но не тут-то было. Он настолько сросся с сотрудником клиентского сервиса внутри себя, что продолжает увлечённо рассказывать нам о том, что переработка хороша не только для окружающей среды, но и для бизнеса. 4% уходит на компост и переработку, 10% превращается в обычный мусор. Он продолжает перечислять другие приёмы повышения эффективности, которые компания ставит своим приоритетом, от теплоизоляции морозильных камер до использования особых осветительных приборов. Это то, что прежде всего позволяет сэкономить деньги. Я в ожидании, в напряжённом ожидании, а затем внезапно к моему облегчению раздаётся восклицание: "Здоровье это богатство, здоровье для планеты, процветание для магазина". Мы прерываемся на обед и я с волнением впервые использую свою дисконтную карту сотрудника, случайно потратив полтора часа зарплаты в горячем баре. Мой хойки с кокосовым молоком был вкусным, но я решил, что впредь мне лучше брать его с собой, если я хочу действительно зарабатывать деньги на работе. Затем я возвращаюсь в зал йоги для ролевой игры на тему безопасности пищевых продуктов. Я в партнёрстве с жюри Мы в основном смотрим друг на друга, мой испанский не справляется с задачей перевести жеру-ловитель. В этот момент будущий начальник жюри подходит к двери. Он обращается к жюри по-испански, подзывая его. Там у порога, пока остальные изображают различные нарушения требований по безопасности пищевых продуктов, эти двое ведут долгий разговор, который выглядит очень поучительным. Жюри бежит обратно в комнату и берёт ручку, чтобы записать информацию. Позже я узнаю, что начальник специально выбрал Джури для работы в те же ночные смены в продуктовом, в который он сам впервые работал 10 лет назад, начав карьеру в Whole Foods. И когда он тоже почти не говорил по-английски. И несмотря на банальность нашего обучения, несмотря на многочасовую шумиху в Whole Foods, я проникся магией и возможностью этих низкооплачиваемых, низкоквалифицированных продуктовых рабочих мест. рабочих мест, создающих миф об изобилии для всех высокооплачиваемых людей с высокими взглядами населяющих WFs на Бауэри днём и тем, чем на самом деле может быть путь к этому изобилию, тем, что веселье и энтузиазм Энди могут быть механизмом американской мечты в действии в конце концов. Скорее после того, когда мой мозг гудит от этой мысли, первый день заходит в тупик, заканчиваясь толстым пакетом форм, которые нам предлагают заполнить, в то время как в PowerPoint проигрывается видео, показывающее всевозможные жаждущие лица, которые поднялись по карьерной лестнице и стали руководителями. На следующий день мы возвращаемся и делаем всё это снова. я пропущу все подробности, кроме того, что к половине шестого часа второго дня я поднял голову и увидел, что мы находимся на 27 слайде из 145 в PowerPoint, и мне захотелось плакать. В отличие от первого дня, сначала нашего разговора мы открыли рты, наверное, дважды. Настроение в комнате примерно такое, как и следовало ожидать. Скучающие подёргивания, за исключением жюри, которое не понимая ни слова, смотрел широко раскрытыми глазами прямо на Энди. Его лицо маска отчаянно демонстрирующей верность. Затем на 30 каком-то мудрёном слайде всё заканчивается. Нам выдают именные бейджики, говорят, что они очень важны и что мы никогда не должны приходить на работу без них, и отправляют в путь. В течение следующей недели нам позвонят руководители отдела, и мы снова придём на этот раз для того, чтобы действительно узнать что-то о продуктах. 8:00 утра меня встречает мой начальник Олли Он крупный парень, дружелюбный, сложенный как борец. Как руководитель, Олли окажется почти безупречным: доброжелательным, гибким, разумным и полностью отсутствующим. Я вижу Олли на рабочем месте только в редких случаях, когда ему сообщают, что кто-то из центрального офиса Whole Foods может проехать через магазин или он хочет попробовать какую-то новую акцию, например, отсадить устриц в магазине или зачистить целую рыбу в качестве демонстрации. Помимо этих моментов, он в основном сидит в своём офисе на втором этаже, заказывая продукты, возится с расписанием, занимается логистикой, в которую мы не посвящены и которую он не хочет нам описывать. Лишь время от времени он спускается вниз, чтобы назвать нас боссами и убедиться, что витрина красивая. Таким образом, Олли почти сразу же передаёт меня заместителю, контролирующему члену команды в номенклатуре WFS. Уолтер, задиристый парень, слегка высеший в свои 27 лет, подтянутый, как кусок медной проволоки, улыбчивый и бесконечно энергичный. Он носится по нашему отделу в резиновых сапогах до колена и толстом виниловом фартуке, выравнивая полки, собирая мусор и бессознательно оттирая пятна. Уолтер работает в отделе морепродуктов уже 6 лет. Он ненавидит их. Он ненавидит запах. Он терпеть не может оставлять засохшие корками рыбьи потроха. Он считает, что это разрушает его личную жизнь. Но он наконец-то достиг той точки в шкале зарплат, где он не садится на мель, не доработав месяц, и поэтому хочет выстоять. Важно также отметить, что Уолтер на 100% рад это ненавести. Он прошёл хороший отбор в отделе кадров W&F's, и поэтому обладает неудержимой, сглаженной версией кофейного энтузиазма Энди, благодаря которому всё, что выходит из его уст, кажется жизнерадостным. Независимо от того, насколько чёрной является тема. Уолтер проводит меня к задней стенке рыбного прилавка. Отсюда, стоя на железных решётчатых платформах, которые поднимают нас на дополнительный 3 дюйма вверх, чтобы мы могли обслуживать покупателей. Уолтер рассказывает мне об основах разделки, взвешивания и мытья. Продукт спускается вниз по наклонной прямой и удаляется от нас. Он лежит на пластиковой сетке, напоминающей лёд, которая сама лежит на колотом льду из метафорического начала этой книги. Рыбный прилавок это мир постоянно тающей воды, каждый дюйм ржавеющей стали в пятнах, каждый квадратный фут пола в разводах. Здесь есть определённый зловоний, но запах по большей части является запахом чистоты. не настоящей чистоты. Это запах сырости, смесь промышленного мыла и хлора, который можно обнаружить в домах престарелых и который интуитивно даёт вам понять, что это место населено букашками. Если отбросить запахи, работа проста. У нас две основные задачи: обслужить клиента и заполнить ящик. Обслуживание клиентов это само собой разумеющееся, но именно это первостепенно. В любое время, в любом месте, независимо от того, что мы ещё делаем или думаем, если потенциальному покупателю Whole Foods нужна помощь, мы должны её оказать. Заполнение ящика это фоновая деятельность, к которой мы возвращаемся, когда клиентов нет. Это единственное, за что Олли Рявка из когда мы его видим. На свежести рыбы на прилавке обычно судят по его заполненности. Поэтому в любой момент, когда у нас нет покупателей, мы мчимся к задней морозильной камере и берём новую рыбу, чтобы заполнить всё пустое пространство на льду. Чтобы выполнить обе эти задачи, мы достаём коробку за коробкой виниловых перчаток. Они уходят так же быстро, как воздух, которым мы дышим, постоянно надевая и снимая их, мы ощущаем, что полиэтиленовая кожа становится так же привычна, как наша собственная. Когда две главные задачи выполнены, лоток плотно набит рыбой, покупателей не видно, мы заполняем образовавшиеся в течение дня окошки тоннами более мелкой работы. Промываем пластиковые ванны горячей водой, чтобы они не пахли, заливаем и затем вытираем пол, чтобы он не пах. Убираем просроченные меди из со стенда, чтобы они не пахли. И если всё остальное выполнено и действительно больше нечего делать, то, может быть, берём ручной термометр для проверки ящиков и заносим данные о безопасности продуктов в журнал. Ну, честно говоря, за исключением моего первого дня, когда меня научили, что это очень важная вещь, которую нужно делать, я не могу вспомнить, чтобы когда-либо видел, как это делается снова. Под руководством Волтера не нужно много времени, чтобы понять, что единственное, о чём мы заботимся здесь, в рыбном морке, так это о том, чтобы все наши ободранные мёртвые друзья выглядели привлекательно для покупателя. Мы извлекаем их трупы из подсобки, а затем начинаем стараться создать некое подобие свежести или жизни. Время, кислород и комнатная температура вот наши враги. Приёмы варьируются от бесконечного перекладывания и нарезания увящих дряблых кусков на кусочки размером с наггетс и до того, когда дело совсем плохо, рыбьего похоронного грима из ломтиков лимонов и волнистых ореолов нарезного красного перца. Оказывается, в каждом отделе супермаркета есть своя версия этой косметической работы. В отделе продуктов, где я работаю у конкурента Whole Foods, Мы ковыряемся в заплесневелой чернике в картонной упаковке, размазывая белый пушистый грибок по нашим штанам, прежде чем перейти к следующей. Здесь слышны команду упаковать, а не заполнить контейнер, и существуют замысловатые правила, как выкладывать огурцы, тёмной сером концом наружу, и бананы, чтобы концы прижимались друг к другу. Вместо того, чтобы следить за рыбой, мы собираем дыни на грани гниения и относим их в подсобку. где женщина, не говорящая по-английски, целый день режет их на куски и упаковывает в бесконечные контейнеры. В продуктовом отделе мы постоянно делаем тайники с просроченными продуктами по всему магазину, чтобы не отправлять их обратно в холодильник и не получать выговор. Обработка всех этих овощей простая, но удивительно приятная работа. По примеру служебных животных и специальных кошек, подрабатывающих в японских гостиницах, Я думаю, что уставшим от стресса и тревоги жителям Нью-Йорка стоит задуматься о добровольном дежурстве в продуктовом отделе, позволяя всей этой листовой зелени наполнять спокойствием их пересохшие мозги. Аналогичным образом, в продуктовом отделе в центре всё сводится к выставлению пакетов со свекольными чипсами гладкой лицевой стороной покупателю. Мне это не приносит удовольствия, но кажется, что эта работа понравится куратистам среди нас, тем, кто рефлекторно выравнивает стопки бумаг по углам своего стола и или расслабляется под YouTube с Марией Кондо, складывающей носки. Нервотрёпка для любого отдела, полагаю. Я заканчиваю день в подсобном помещении, отмывая чан за чаном в горячей раковине из нержавеющей стали. Мои очки запотевают от брызг, райби жира, отдельные частички разлетаются повсюду. В конце концов я выдохся. Джинсы внизу промокли насквозь как раз в том месте, где обрывается прорезиненный фартук. Ещё несколько брызгов для очистки самой раковины и готово. Я собираю мусор в пакет, тащу его обратно к огромным зыяющим мусорным бакам, а затем бегу в раздевалку. Этот процесс продолжается каждый день в течение 2 месяцев. Что я там работаю? Одна из первых вещей, которую понимаешь, работая в розничной торговле продуктами питания, это то, что люди в целом отвратительные и безумные, но их пороки почти чудесным образом фиксируются на странице учётного журнала за этот день. Так что, если не считать уизжавлённых чувств и эго, которые никогда никем не компенсируются, сам магазин остаётся в полном порядке. Маленький человечек, которого едва видно над прилавком, критикует вас за то, что вы режете кусок королевского лосося стоимостью 32,99 доллара за фунт, на всё более мелкие и мелкие кусочки, словно пытаясь доказать свою версию парадокса Архимеда, пока у вас не останется куча королевского лосося, который невозможно продать и от которого он тут же уходит, потому что вы всё испортили, и это совсем не то, что он просил. А через несколько минут старушка в голубом берете с акцентом озерного края смотрит на этот самый фарш и заявляет, что она его берёт. Когда вы переспрашиваете, чтобы убедиться, что она понимает, что собирается купить фунт бахрама из дикого королевского лосося по цене 32,99 доллара за фунт, она отревестно замечает, что хотя у неё есть дети, нет ничего, что она обожает больше, чем в своих домашних черепах, и никакая еда не является для них слишком дорогой. Между прочим, такое действительно имело место быть, но не позволяйте правдивости этого факта помешать уроку. Продуктовый магазин это тонко настроенный инструмент для обслуживания человеческих прихотей, а разнообразие человеческих прихотей часто позволяет ему иметь двойное предназначение: обслуживая одного клиента через акт обслуживания другого. Вы также начинаете понимать, что в отличие от других профессий, таких как официант или бармен, где вы сталкиваетесь с отвратительными и безумными сторонами человечества, эта профессия не принесёт никакой пользы для саморефлексии, вследствие чего вы всю оставшуюся жизнь будете щедро одаривать официантов всего мира. Отчасти это объясняется тем, что особые требования, с которыми вы сталкиваетесь в розничной торговле, или по крайней мере в торговле рыбы в магазинах Whole Foods, Кажется, настолько своеобразными, что вы никогда не сможете полностью согласиться с ними, а тем более осознать, что участвуете в их выполнении. Но больше потому, что неизбежная часть всей динамики розничной торговли это предложение выйти за рамки своего обычного "я" и увлечься воображением своей улучшенной версии. Консультанты по розничной торговле не устают обсуждать трёх актную пьесу продаж, но истина не столько в структуре, сколько в обстановке. Розничная торговля это спектакль, самовоплощение карикатурного авангардного театра настоящего, где вместо пассивного зрителя вы, как личность, играете главную роль в пьесе, разворачивающейся вокруг вас как покупателя, нацеленной на вас как на финансовый инструмент, в котором участвует большой ансамбль живых и неживых актёров, призванных решить ваши проблемы и притворить в жизнь ваши мечты. Очевидно, что своего апогея эта метафора достигает, когда вы покупаете одежду и крутитесь в примерочной. Но игра с переодеванием это часть розничной торговли, где бы она ни происходила. И, конечно же, и в продуктовом магазине, где мы в поисках различных продуктов и лейблов, этических подходов и проявлений фантазий, как хозяева, как гости, как воспитатели и домохозяйки. В зависимости от сети сотрудников могут просить улыбаться, устанавливать зрительный контакт, изображать восхищение, улыбаться, улыбаться, улыбаться. Один менеджер постоянно говорит нам: "Мы живём в городе да", и всегда уточняет. Это значит, что мы никогда не говорим нет, что заставляет его выглядеть ещё более глупым, чем он изначально кажется. Нам говорят извиняться за любую ошибку, особенно если это не наша вина. Если, конечно, клиент не жалуется на травму или пищевое заболевание. Тогда мы извиняемся просто так, комедия заканчивается, и мы бежим за менеджером. Если клиент сердится, объясняет Энди: "Сохраните спокойствие". Если он говорит что-то, что считает умным, проявите заинтересованность. Как и в театре в обслуживании клиентов есть сценарий. Во время работы я натыкаюсь на памятку продавца, в которой содержатся фразы для запоминания и правила реагирования на различные ситуации: выслушать, перефразировать, сочувствовать, извиниться и так далее. С начальными предложениями и бесчисленными вариациями для удовлетворения всего спектра человеческих потребностей. На практике однако очень редко, если вообще когда-либо, доходит до заучивания реплик. Скорее важно вжиться в роль, заставить себя посмотреть на человека с озабоченным видом, подавить тень непревольного раздражения. Это демонстрация сочувствия в сочетании с его доброжелательным покровительством. Представляйте себе обслуживание клиентов как разговор с маленьким ребёнком. объясняет один из тренеров WFs. Я представляю что-то маленький мальчик в начальной школе, о котором я забочусь. И индивидуальную секретную фразу, которую следует использовать всякий раз, когда мы оказываемся в тупике. Это важно. Его можно использовать практически повсеместно в ответ на вопросы, которые мы не совсем понимаем, на ну, укоры, которых мы не всегда заслуживаем, на просьбы дать совет, которого у нас нет, и особенно на длинные дифирамбы одиноких бабушек и дедушек детям, которых мы совсем не знаем. В какой-то момент он подбадривает нас. Это важно, это важно, это важно, и зал наполняется таким пониманием обслуживания клиентов. Это то, почему нас оценивают. Это часть наших официальных должностных обязанностей, и в зависимости от сети это определяет прибавки, предпочтительные смены и общее положение в иерархии. Нам говорят, что сотрудники лишь во вторую очередь существуют для работы на складе и в торговом зале. Эти функции могли быть переданы на аутсорсинг или автоматизированы ещё вчера. В первую очередь мы здесь для того, чтобы поддерживать, создавать чувство товарищества, общности и, самое главное, улыбаться. Это наша роль. И хотя на расстоянии во всём этом есть что-то неживое, аниматронное и степфордское, я хочу уточнить, что по большей части всё это доставляет только удовольствие. Странно, чтобы и добрым к людям, даже если тебя заставляют быть добрым к людям, это приятно. Это говорю не только я на основании своего совершенно дилетантского опыта, этот вывод следует из бесед с десятками людей в широком спектре розничной пищевой индустрии. В середине написания этой книги газета New York Times опубликовала своего рода разоблачение сотрудников Trader Joe's. В ней рассказывалось о том, как сотрудников этой известной жизнерадостной сети заставляли в каком-то диснеевско-дикинсовском хаосе улыбаться и демонстрировать энтузиазм, в то время как под всем этим они втайне опасались наказания, которое начальство может обрушить на них, если они оступятся. Я не сомневаюсь, что Times нашла несколько человек, готовых подтвердить это. В каждой сфере есть недовольные сотрудники, у каждого работника бывают дни, когда он чувствует раздражение, злость и разочарование. Но у подавляющего числа людей, с которыми я разговаривал, просьба улыбаться и быть вежливыми с людьми не вызывала недовольства, и не входила в число претензий. А претензии были: гарантии занятости, неприятные менеджеры, ненормированный рабочий день, низкая зарплата, сплетни сослуживцев, да мало ли что ещё. В крупные сети их нанимали именно потому, что такое поведение и открытость миру были для них естественными. На самом деле, я бы сказал, что наша готовность купить то, что продаёт Times, веру в то, что мы покупатели притесняем розничных продавцов улыбающихся нам, перекликается со стереотипом, который присутствует у нас в голове, в том числе когда мы делаем покупки, а именно: есть что-то в любом продуктовом магазине слишком хорошее, чтобы быть правдой. Что-то, что заставляет нас чувствовать, что мы должны кого-то угнетать, чтобы всё это соответствовало действительности. И, конечно, это что-то присутствует. На самом деле существует много подобных факторов. Но тот факт, что человек, обслуживающий вас, выдерживает свою смену, снимая собственный стресс улыбкой, которую его менеджер выбрал при приёме на работу и время от времени напоминает ему о необходимости её дарить, абсолютно не относится к их числу. Джин Уолтер начинает со в 4:00 утра. Он крадётся по коридору к квартире своих родителей во Флашинге, Квинс, пока остальные в доме храпят. Он старается ложиться спать к 9:00 вечера в те ночи, когда он открывает магазин, но прошлой ночью он смог заснуть только после полуночи. В этом нет ничего необычного. Он открывает только один или два раза в неделю, поэтому он никогда полностью не привыкает к какому-либо графику. В 4:05 он умывает лицо в маленькой ванной в прихожей. Затем он готовит кофе и берёт телефон, вставляет в уши наушники, чтобы послушать трек, который он записал прошлой ночью. Уолтер занимается музыкой. Это побочный заработок, который он хочет сделать основным, когда выйдет из продуктового бизнеса. Он работает с разными артистами, большинство из которых нанимает в Whole Foods. Магазин этой деревни, он ходит по отделам, налаживая связи, раздавая салюты и фунты, надевая наушники на уши, чтобы предложить сэмплы. Постоянная смена работников гарантирует, что всегда найдётся кто-то новый для сотрудничества. Сейчас он работает с Дериком, начинающим рэпером из сырного отдела. За окном кухни царит кромешная тьма. Уолтер пьёт свой кофе и покачивает головой под ритм, который сделал для Дерика. Он поделится с ним треком во время одного из перерывов, выслушает критику, а затем отладит его дома после смены. Сейчас здесь Волтер моет свою кружку при ярком кухонном свете, своего рода привычка не оставлять следов для родителей. Затем он возвращается к себе в комнату, берёт крошечный косячок марихуаны, снова зажигает его и быстро затягивается. Травка снимает напряжение, вызванное работой за рыбным прилавком. Так я готовлюсь к тому, чтобы пообщаться с парой сотен покупателей, говорит он мне. Здравствуйте, меня зовут Волтер. Позвольте мне помочь вам. Зачем он выходит из своей квартиры на встречу утренней темноте? Район сверкает, а парень, почти мокрый от обхода уличных фонарей на фоне утренней пустоты, проходит мимо запотевшего окна кафе "Лив", до поздна работающего малозийского ресторана, где он иногда завтракает. Затем поднимается по крытой лестнице к седьмому поезду. К 6:00 утра он уже в Hall Foods, в комнате отдыха для сотрудников, промозглом цементном помещении, заставленном шкафчиками и проволочными вешалками. Он садится на одну из скамеек, натягивает резиновые сапоги, надевает промасленный фартук, всё ещё заляпанный непроданными с предыдущей ночи омега-3. Он впервые за весь день вынимает наушники из ушей. Как и у всех старых сотрудников, у него есть шкафчик, который он выделил для себя, и его повседневная одежда пылится внутри. Затем он вводит свой семизначный персональный ID и направляется на этаж. В этот час здесь всё блестит. Длинные пустые проходы, глянцевый пол, яркие полки, буйство цвета, которых контрастирует с упорядоченностью самого товара. Уолтер проходит мимо всего этого, включает свет у прилавка с рыбой и берёт одну из двух больших лопат для снега, чтобы начать укладывать свежий лёд. Лёд в латки оттаивает за ночь, края истончаются, как старые зубы, обнажившись из-за редеющих дёсен. И первая задача Уолтера покрыть всё это свежими кусочками. Как только ящик заполнен, он хватает металлические ёмкости, раскладывая их как меловые контуры там, где будут лежать трупы рыб. Ёмкости закрепляются в олду большим молотком, и в течение следующего получаса Уолтер стучит по ним, прочно вставляя каждую в лёд. Затем, когда они установлены, он начинает выкладывать продукт. Для этого нужно бегать туда-сюда до огромного морозильника и обратно. Руководство Whole Foods умные люди, они поняли, сколько времени занимает эффективное открытие магазина, и поэтому передвигаться в неторопливом темпе между задачами не вариант. Каждое утро, независимо от приобретённого мастерства, к тому времени, когда Волтер начинает укладывать товар в ящик, время уже поджимает. Поэтому он выполняет несколько задач: наполняет огромную раковину из нержавеющей стали тёплой водой, чтобы оттаять замороженную рыбу, пока она не станет похожа на свежую. и приносит в ванные со свежим филе. При каждом подходе он проводит быструю проверку на наличие качественных продуктов с помощью обоняния и сортирует их, чтобы они соответствовали своим ценникам. Работа напоминает укладку черепицы на крышу. Рыбу укладывается одна за другой в несколько рядов, каждый из которых слегка накладывается на другой, так что всё получается плотно и аккуратно, и прилавок становится похож на саму рыбу, а каждый филе на чешую. Закончив с филе, Волтер начинает выкладывать рыбу целиком, с плавниками, кожей и выпеченными глазами, вкручивая её в лёд, чтобы прилавок выглядел как диорама, через которую они проплывают. В центр, как гротескный центральный элемент, он устанавливает гигантского морского чёрта, рыбу, у которой кожа начинает сходить от этого выкладывания, если присмотреться, но которая не предназначена для того, чтобы пристально её разглядывать. Рыба морской чёрт атмосферно, причудливо Её рот раскрыт, зловные зубы, и бордовые дёсны выдают все тайны глубокого синего моря. Её присутствие даёт понять, что морепродукты Whole Foods настоящие. К 7:30 утра рыба практически закончилась, и на подмогу прибыл второй член команды. Уолтер теперь работает над продукцией с добавленной стоимостью. Хоть и прилавок для свежей рыбы, свежей рыбы не там, где деньги или прибыль. в более широком смысле, свежая рыба это просто чуть более продаваемая версия этого морского чёрта, вызывающая ассоциацию, которую магазин хочет продать. Появление рынка, где настоящая еда покупается, продаётся, может быть, даже если мы прищуримся, обменивается грубыми людьми, знатоками мореходного искусства на каком-то закадровом пирсе. Прибыль, однако, заключается во всём, что нас окружает. На рыбном прилавке это означает заранее приготовленный, и готовый к употреблению продукт. Эти лаппе, сома и креветки, приготовленные на пару, то есть более дешёвый выращенный на ферме продукт, который маринуют в различных привлекательных маслах и приправах, или рыбные палочки, распластанные достаточно небрежно, чтобы выглядеть по-домашнему. Большая часть готовой продукции поставляется с гигантского перерабатывающего завода, расположенного в нескольких штатах от нас. Тем не менее, приправы всё ещё делаются на месте. Поэтому в течение следующих 30 минут Волтер копальцев в продуктах составляет букет трав, выбирает несколько подвялых на вид перцев и желтеющую луковицу. Всё это он нанижет на обычное филе, чтобы увеличить среднюю покупку. Волтер хорош в своём деле. И к 7:55 утра ящик выглядит великолепно, гарниру уложенность тщательностью флориста. Продукты просто просят, чтобы их взяли домой и приготовили. результат чисто технического мастерства человека, который не может позволить себе приготовить эти морепродукты для себя. В 8:00 утра магазин открывается, и в него вливается первый поток покупателей. Это покупатели, которые действительно физически выстроились в очередь к открытию, за всегдатый жёстким распорядком дня, в равной степени как пожилые люди, так и корпоративные клиенты. Они начинают движение, как только двери открываются, мгновенно распределяясь по залу, как частицы, попавшие в раствор, так что всё выглядит так, как было несколько мгновений назад. В течение следующего часа латентный период продолжается. Затем происходит медленное, почти незаметное увеличение числа покупателей, как будто магазин постепенно просыпается. К 10:30 утра вы осознаёте, что произошли изменения. Магазин действительно кажется открытым. Покупатели слоняются по залу, задавая вам случайные вопросы. Это продолжается в течение 20 минут, достаточно долго, чтобы это зафиксировать, пока вдруг вы не осознаете, что количество покупателей продолжает неуклонно расти, как будто в течение дня появилось какое-то течение, и теперь вы направляетесь к критичным порогам. А потом бедлам. Обеденный перерыв. Покупатели, как саранчи в поле, Проходы разгромлены, полки разнесены молодыми мамашами с праведной ненавистью полицейских во время облавы на наркотики. За прилавком с рыбой мы находимся в непрерывном движении. Утренняя смена жонглирует рыбой, пока ящик не становится полупустым. Сама рыба рваной, а за прилавком не возникает хаос из беспорядочно нагромождённых ванн и заказов, от которых отказались. Всё это в считанные минуты превращает вас из бездельника в осуждённого. А затем где-то далеко на юге пороги стихают. Всё кончено. Мы выдыхаем и начинаем возвращать всё на свои места. Оказывается, существует целая наука по отслеживанию этих изменений в потоке покупателей, а также целый прощавый контингент консультантов, обещающих смоделировать ситуацию для более совершенного подбора персонала. Для этого есть эффемизм управления человеческим капиталом или своевременное планирование. И оно применяет те же славные принципы логистики, которые привнесли эффективность в мир Lean Rice кадровым решениям в розничной торговле. Таким образом, еженедельные графики, которые во времена Джоб Куломба были высечены на камне и встроены в его бизнес-план, теперь корректируются на лету постоянно, поскольку обещания высокоскоростных вычислений и больших данных намного превышают человеческие ресурсы.